Секунд Дракон Время летит, а о Сандре все еще никаких известий. На планете уже 108 ежиков. Лира построила их в шеренгу на расстоянии 10 метров друг от друга и прочесывает местность по расходящейся спирали. 10 квадратных километров в час, 320 в сутки. Первичная обработка информации производится здесь же, на планете, компьютерами двух флайеров, утонувшего в болоте и того, который доставил киберов. Наиболее интересные кадры передаются наверх, на орбитальную, для рассмотрения человеком. Ёжики могли бы двигаться и быстрее, но компьютеры захлебываются. Это слабенькие модели. Всего по 64 процессора в каждом. Вполне достаточно для управления одним флайером. Но на анализ картинок, поступающих от 54 ежиков, мозгов маловато. И вдруг удача. Без малого, в 100 километрах от места аварии, прямо на стволе дерева, вырезана четкая надпись. Сандра была тут. Скар мой хозяин. Первая половина надписи ясна. Скар, Шрам, скорее всего, имя. На планете рабовладельческое общество. Видимо, Сандра попала в рабство, если у нее появился хозяин. Бедная девочка. Лира, покажи, пожалуйста, карту. Пытаемся рассмотреть что-то на малюсеньком экране коммуникатора ветки. Здесь разбился шаттл. Здесь ежики нашли надпись. Если через эти точки провести прямую, 300 километров никакого жилья. Потом поселок. Видите? Лира показывает на карте. Мы с Веткой почти ничего не видим, но дружно поддакиваем. Если отсюда пойти направо, продолжает Лира, то до этого поселка всего 200 километров. А налево, — Около ста двадцати. — Лира, мне сердце вещун, — говорит, начинай с дальнего. — Помнишь, я тебе рассказывал про теорию стервозности? Закон сохранения подлости. Бутерброд падает маслом вниз. А то, что ищешь, всегда лежит в последнем ящике. Гони как к дальнему, не ошибешься. Слушай дальше. Пора начинать второй этап. Спроси уголька у галька, готова ли складная 0Т-камера. Если готова, пусть сбрасывает на поверхность. Как сбрасывать, она знает. Я в курсе. Как тебя, конуси? Правильно. Мне осталось всего 2300 километров. Умру, но завтра буду у шатла. Возбужденный ложусь спать. С каждым днем быт все больше и больше упрощается. Дичаем. Костер разводим через день, готовим еду для ветки и закладываем в термос. Спим под открытым небом. Ставить палатку — такая морока. Опять же, на это время надо. Сегодня я летел 20 часов подряд. Устал, как три тысячи чертей. Ветка пристраивается под крылом. В воздухе она научилась дремать, лежа на моей спине. Львы спят 20 часов в сутки. Этот рекорд она давно побила. Правда, здесь сутки длиннее. За дни путешествия ветка загорела, возмужала, набралась смелости и внутреннего достоинства. Больше не напоминает запуганное бледное пещерное растение. Вот если бы еще поменьше болтало. Наверное, я слишком много хочу от жизни. Или старею. Мы разучились делать глупости. Значит, мы состарились. Не помню кто. Но если он прав, то я вечно молодой. Это надо обмозговать. Потом, утром. Где же все навигационные спутники? Какой дурак выбирал для них орбиты? Я не выбирал, я запускал. Как получится? Некогда было. Теперь нужно знать место, а они все разлетелись. До шаттла не больше полусотни километров. Вопрос, в какую сторону? Сажусь. То, что я принял в темноте за траву, оказалось вершинами папоротников складываю крылья, чтоб не порвать перепонки, и проваливаюсь еще на десять метров. Вроде зубы все уцелели, но нижняя челюсть ноет. ква -и, и гневно восклицает Ветка. Это фраза из лексикона зубастого динозавра, с которым я дрался. Я повторил ее как-то раз, когда наступил лапой в костер. Ветка попросила перевести. Сказал, что это непереводимое идиоматическое выражение. Ругательство, допустимое при личном обществе. Извини, малышка, не ушиблась? Пустяки. Когда я скатилась с главной лестницы храма, было еще хуже. Это местный, неземной лес. Редкие стволы папоротников, густая листва где-то сверху, под ногами мягкий мох. Ложусь в него, вытягиваю усталые крылья. — А ужинать? — Извини, Ветка, приготовь себе что-нибудь. Я очень устал. — Я о тебе и говорю. Кожа до да кости остались. Вчера голодным лег, сегодня. И потом. Ты не кушаешь, а мне голодно. Накрываю голову крылом и делаю вид, что усну. Ветка некоторое время ворчит потом сворачивается калачиком у меня под боком. Прикрываю ее крылом, и это последнее, что помню.